Себастьян сидел в их временной ставке. Он недолго постоял во дворе и послушал, но нашел это абсолютно неинтересным и ушел обратно, решительно и не особенно любезно ответив отказом на вопрос, не хочет ли он участвовать в одной из цепочек для прочесывания леса. Себастьян Бергман не из тех, кто ходит рядами по лесу и кричит. Для работы такого типа существуют престарелые военные, уставшие от учебы гимназисты, Безработный и домохозяйки. Они один из ведущих криминальных психологов Европы. Слишком мало стимулов, слишком много природы. Он поднял взгляд на стену перед собой. Николь. Кто это совершил? Вероятно, мужчина. Массовые убийцы и женщины встречаются крайне редко. Но кто идет в дом с ружьем, настроившись убить четверых человек, двое из которых дети? кто-то, кого переполняет ненависть, кто хочет отомстить или не видит иного решения своих проблем. Личный мотив в любом случае присутствует, в этом Себастьян не сомневался. Поэтому призыв Торкеля к соседям, на всякий случай ненадолго уехать, был совершенно идиотским. Это не безумец, который ходит на обум от дома к дому. Он действовал целенаправленно и спланированно. Убийца считал, что Карлстоны заслужили, чтобы их убили. Николь, причинили ли Карлстоны какой-то вред лично убийце? Очевидно. По крайней мере, он воспринял это именно так. Но почему требовалось наказать всю семью? Почему детей? Ему было важно, чтобы умерли все. Он, вероятно, искал мальчика в гардеробе. Себастьян посмотрел на временной график. Седер угрожает Карлстону перед бассейном. Ян Седер — это нечто иное. Он представлял собой угрозу. Его требовалось устранить, чтобы выпутаться. Исходной целью была семья. Карлстонов расстреливают. Николь. Когда пришла соседская девочка, дверь стояла открытой. Тела никак не пытались спрятать. О чем это говорит? Что не играло роли, когда тела обнаружат. Почему? Убийца не сбежал. Он остался в этом районе или, во всяком случае, где-то неподалеку. Он убил Яны Седера в течение двух часов после того, как стало официально известно, что его отпустили из полиции. Седер убит в собачьем вольере. Николь... Себастьян прервал размышления. Его взгляд все время тянуло туда, к улыбающейся на школьной фотографии девочки с темными волосами и карими глазами. Сабина была бы на несколько лет старше. Он никогда не думал о ней так. А более взрослый. Он никогда не задумывался над тем, как повел бы ее в первый день в школу. Не представлял себя в качестве гордого отца на открытых уроках или спортивных мероприятиях. Вообще не думал о том, какие радости, трудности и открытия предстоят после четырехлетнего возраста. Никогда не размышлял о том, что сейчас был бы отцом подростка со всеми вытекающими последствиями, с необходимостью подводить ее ближе и ближе к самостоятельности во взрослом возрасте. Поэтому ли он все время возвращается к фотографии? Нежели он действительно видит там Сабину? В таком случае это безумие, ведь после того второго дня Рождества он встречал множество темноволосых кореглазых девочек, не реагируя таким образом. Николь. Сабина так и не стала для него старше. Она была и осталась той любопытной четырехлетней малышкой, которую он любил больше, чем сам осознавал, которая всегда была главной. Всего хотела, все умела, все пробовала и поэтому довольно быстро сообразила, как выбираются из детской кроватки. У них было правило. не следовало засыпать в собственной кровати. оставалось ли она в ней и дальше, или в течение ночи оказывалась в их постели, не имело значения. Осенью 2004 года, последней осенью, она приходила почти каждую ночь. Чаще всего он просыпался уже от топота ее ножек по паркету в холле. «А если нет, то всегда от ее я хочу спать здесь». Прямо перед тем, как она закидывала между ними или Лили подушку и залезала следом. Он накрывал ее своим одеялом и обнимал. Чаще всего она левой ручкой ловила его пальцы и сжимала их. Правый большой палец во рту. Она засыпала в течение минуты. Себастьян вздрогнул, когда дверь постучали, и через секунду фредрика открыла дверь и вошла в комнату. «Тут остался кофе. Хотите?» Себастьян выпрямился на стуле, и он действительно унесся мыслями очень далеко. Казалось, будто он только что проснулся. Сколько же времени он так просидел? Он повернулся к Фредерике и увидел, как ее любезное вопросительное выражение лица сменилось чем-то другим. Растерянностью? Неприязнью? Сочувствием? Она поставила на стол термос вместе с двумя зеленовато-белыми стаканчиками. «Это действительно ужасно», — произнесла она многозначительно, кивая на доску. Себастьян несколько секунд пребывал в недоумении, а потом почувствовал, что у него мокрые щеки. Неужели он сидел тут и плакал? Он поспешно провел ладонью по лицу? Очевидно. Отсюда и реакция Фредерики, когда она вошла. Она никак не ждала застать криминального психолога Госкомиссии в слезах. Однако перед ней сидел чувствительный мужчина в одиночестве, оплакивавший жертв и это бессмысленное насилие. Но она не ушла, сделав вид, будто ничего не заметила. Она поддержала его. Возможно, ей нравятся чувствительные мужчины. Возможно, один такой у нее уже есть. «Много народу пришло помочь в поисках», — сказал Себастьян и слегка откашлялся, словно желая привести в порядок голосовые связки. Приятно видеть такую активность посреди всего этого. Он встретился с ней взглядом, она кивнула. — Ваш муж тоже участвует? — закончил он максимально непринужденным тоном. — Я не замужем. Себастьян кивнул и слабо улыбнулся ей. О близком приятеле он спрашивать не намеревался. С одной стороны, тогда стало бы очевидно, куда он клонит, а с другой он почти не сомневался в том, что у нее никого нет. Большинство людей продолжило бы информацию о своем гражданском положении словами «но мой приятель участвует в поисках» или «а мой приятель не смог прийти, имей они такового». «Так хотите кофе?» — спросила она, кивая на термос. «Он по-прежнему горячий». Себастьян выпрямился на стуле еще больше. Ему требовалось обязательно отвлечься от своих мыслей. Перспектива еще одного одинокого вечера в цветастой комнате его не привлекала». «Он выдал свою самую пленительную улыбку!» «Только если вы составите мне компанию!» «Он постарел», — подумал Эрик, когда Франк открыл дверь и впустил его в дом. Франк похудел, брюки держались на талии, туго затянутым ремнем и шли складками, а рубашка висела совершенно свободно. Покрытые бородой щеки ввалились — и Эрик не мог припомнить у него раньше таких больших мешков под глазами. Неизменными остались только стоящие дыбом короткие стального оттенка седые волосы, всегда наводившие Эрика на мысль о персонаже комиксов, о котором он читал в юности, о Майке Номаде. Эрик снял ботинки и проследовал за пожилым мужчиной на кухню. Ему просто кажется, или Франк начал хромать... Он уже несколько лет страдает раком простаты, а в октябре прошлого года у него появились боли внизу спины, и под конец он пошел к врачу. Метастазы от простаты распространились в конец позвоночника. Облучение и цитотоксины временно приостановили процесс, но метастазы были неоперабельными, и никто не знал, сколько он еще продержится на ногах. Отказавшись от кофе, Эрик сел за квадратный стол у стены. В кухне стоял незнакомый не совсем приятный запах. «Чат и болезнь», — подумал Эрик, глядя, как Франк установил в кофеварку фильтр и начал отмерять кофе. «Как твои дела?» — поинтересовался он, надеясь, что не услышит в ответ всю историю болезни. «Знаешь, что есть, то есть. Живу сегодняшним днем». Эрик помолчал. «Что на это отвечают?» Франк включил кофеварку и поставил банку с кофе обратно в шкафчик. «Пия передает тебе привет» сказал Эрик, чтобы прервать молчание. Кланись ей от меня, надеюсь, она скоро приедет меня навестить. Да, конечно, просто сейчас так много. Франк кивнул, но у Эрика возникло ощущение, что он разочарован тем, что они не видятся чаще. Разочарован и одинок. Он осознал, что ему жаль Франка. Они с Пи об этом неоднократно говорили. Известие о раке, разумеется, всегда не радует, а в случае Франка это катастрофа. Ему уже и так сильно досталось. Его жена Айна около восьми лет назад погибла в автомобильной аварии. У них только один ребенок, Хампус, которому двадцать восемь лет, он по-прежнему живет с отцом и никогда не сможет жить самостоятельно. У него множественная инвалидность. Эрик знал о поражении церебральным параличем, эпилепсии, частичном параличе, но присутствовало что-то еще, чего он не помнил. Муниципалитет организовал Франку-сиделку на 85 часов в неделю, а остальное время он ухаживал за Хампусом сам. О том, что произойдет, если или когда Франка не станет, Эрику думать не хотелось. Франку, вероятно, тоже. «Чем же я могу тебе помочь?» — спросил он, усаживаясь напротив Эрика и сцепляя руки в замок. «Ты слышала о пропавшей девочке?» «То есть что? Видела, как убивали Карлстонов?» — уточнил он и покачал головой. «Жуткая история. Просто жуткая». «Ты их знал?» — спросил Эрик. «Я слышал о них, но никогда с ними не встречался, хотя они жили всего километрах в пяти отсюда». Он покачал головой. «Нам необходимо найти эту девочку», — продолжил Эрик и наклонился вперед, словно желая придать словам веса. «Да, понимаю. Я подумал... Или Пия подумала о тебе, — поправился Эрик». «Ты знаешь, окрестный лес, и она подумала, что, возможно, собаки способны помочь». Фрэнк встретился с ней взглядом, и Эрик сразу отметил, насколько скептически тот настроен. «Она ведь пропала какое-то время назад», — произнес он, проводя рукой по бороде. «Более двух суток, около пятидесяти или пятидесяти пяти часов», — подтвердил Эрик. «Но ну, у нас есть принадлежащая ей одежда, если это может помочь». Двое суток — это большое время для того, чтобы собаки ее нашли. Теперь настала очередь Эрика кивнуть. Франк встал и подошел к кофеварке, где коричневая жидкость заканчивала капать на дно колбы. — Я бы с удовольствием подключился, вы же знаете, но сиделка через два часа уйдет, а я не могу оставить Хампуса одного. — Да, разумеется. Эрик снова замолчал. Против необходимости ухода за сыном возражать трудно. Но тут его осенило. Он все-таки женат на председателя правления муниципалитета, а сиделка выделяется муниципалитетом. Он немного приосанился перед последней попыткой. — Если ты думаешь, что собаки способны что-нибудь дать, я могу устроить так, что кто-нибудь придет и присмотрит за парнем. Франк молча налил себе кофе, поставил колбу на место и со вздохом выключил кофеварку. «Разумеется, если ты в силах», — добавил Эрик. «Я в силах». Франк развернулся, наклонился к столу и выпил глоток кофе, тем временем размышляя. «Кем бы я был, если бы даже не попытался?» «Спасибо». «Дай мне 15 минут на сборы». Франк забрал с собой чашку, Эрик удовлетворенно откинулся на спинку стула, услышав, как тот поднимается на второй этаж. Идея съездить к Франку, конечно, принадлежала пии, но уговорил его отправиться на поиски он, прибегнув к нестандартному мышлению. А что, если сегодня вечером, вернувшись домой, он сможет рассказать, что Франк с собаками нашел девочку? Как пи это воспримет? С радостью и, возможно, с некоторой благодарностью. В последнее время подобные эмоции ей доводилось испытывать нечасто. Она слишком много работала. Муниципалитет Турс бы, прямо скажем, не крупнейший в стране, Когда Пев последний раз проверяла, он находился на 185-м месте. Но работы все равно много. По правде говоря, бесконечно много. Последние месяцы выдались чрезвычайно напряженными. Начинался предвыборный год со всеми вытекающими отсюда последствиями, с планированием и позиционированием. К этому добавились скандал с едой в Гордоне, муниципальном доме престарелых. В феврале статья в областной газете о нехватке регистрационных журналов в служебном транспорте. Компания «Филбо Корп» и вечные протесты, дебаты о гонорарах, необычайно агрессивная позиция, которая уже зарубила бюджет на следующий год, хотя его предполагалось обсуждать не раньше июня, и вспышка туберкулеза в одном из детских садов. И вот теперь пять убийств и исчезнувшая девочка. Эрика удивляла, как жена это все выдерживает. Каждый день, круглые сутки. Она всегда была политиком, Честно говоря, в последнее время, пожалуй, больше, чем женой и матерью. Если ей удастся добиться своего, ситуация едва ли улучшится. В прошлом месяце областная партийная организация Верманда решила предложить избирательной комиссии ее кандидатуру на место заместителя в исполнительном комитете. Едва ли она станет уделять политике меньше времени. В сутках только 24 часа, если она добавит несколько часов к рабочему дню, то ей придется отнять их от чего-то другого от него и семьи. Он знал, что так рассуждать мелочно, но ничего поделать не мог. Он теперь работает в Карлстаде. Из-за времени, которое он тратит на дорогу, они и так видятся, на его взгляд, слишком мало. Вместе с тем она действительно болеет душой за то, что делает. Хочет и всерьез верит, что сможет изменить ситуацию. Улучшить турсбу для всех. Ее увлеченность и преданность делу намного превосходили то, что Эрик видел у ее коллег. Видимо... Поэтому она уже на пути в Стокгольм. Она всегда ставит благо партии муниципалитета на первое место. Возможно, поэтому он сидит здесь и надеется, что Франк с собаками сегодня найдет девочку. Тогда он снова станет самым важным. Пусть даже на один вечер. Было холодно. Гораздо холоднее, чем она предполагала. Температура неподвижного воздуха в пещере едва ли была сильно выше нуля. Обнаружив щель, она забилась туда, подтянула колени к лицу и обхватила руками ноги. Стало немного теплее, но это не могло компенсировать холод, которым тянуло от влажного камня. Она заметила, что стучит зубами, несколько раз глубоко вдохнула и попыталась, насколько могла, расслабиться, Стало получше. Она ненадолго задумалась, не снять ли куртку, чтобы на нее лечь, но решила, что не стоит. Куртка, наверное, приносит больше пользы там, где есть. Она закрыла глаза. Особой разницы не почувствовала. Темнота была настолько кромешной, что не имело значения, открыты глаза или нет. Но она их все-таки закрыла. Она слышала только собственное дыхание. Было настолько тихо, что она с таким же успехом могла быть глухой. А глухня она тут внутри и ослепни, она бы не заметила. Ее это устраивало. Темень и тишина. Ее никто не найдет. Никто не нашел мальчиков, тех, что умерли здесь. Умирать она не собиралась. Тогда зачем она здесь? чтобы ее никто не нашел. Собирается ли она остаться здесь навсегда? Как же она справится? Мальчики умерли. Они пришли сюда, чтобы умереть? Она с раздражением отбросила эти вопросы. Она пришла сюда, чтобы ее никто не нашел. Ей не хочется, чтобы ее нашли, только и всего. По крайней мере, сейчас. Потом, возможно... Дальше этого она пока не думала. Бежать в безопасное место и все. Со временем придется думать дальше. Наверное, она попытается связаться с мамой. Та наверняка знает, что делать. Но у нее нет телефона. На нем она не подумала, когда вернулась. Он стоял на зарядке возле ее кровати, когда она и Фред смотрели телевизор, когда позвонили в дверь, когда выстрел... Нет... Об этом думать нельзя, это было там и тогда, снаружи. Внутри этого нет, внутри по-прежнему тихо и спокойно. Ей необходимо туда целиком, полностью закрыться. Теперь, когда она пришла, можно сфокусироваться на этом. Постепенно придется обдумывать что делать, но не сейчас. Возможно, никогда. Возможно, все, что ей нужно, есть внутри. Только бы пробраться туда, целиком. Возможно, ей никогда не придется покидать спокойствие в месте, которое не является местом. Спокойствие, забвение. Она не заметила, как уснула. Выйдя из туалета, Себастьян пошел обратно в представленную комиссию, вызывающую легкую клаустрофобию комнату. По пути он заглядывал во все двери и встретился взглядом с Фредерикой, сидевшей за письменным столом, за второй дверью по правую сторону. Кивок, легкая улыбка и дальше. Хотя он чувствовал, что Фредрика приняла бы предложение вместе поужинать и что это, вероятно, привело бы к сексу либо у нее дома, либо в его цветастом номере» он так и не пригласил ее, утратил интерес. Она чересчур молчаливая, пока они вместе пили кофе, она предоставила ему слишком мало материала для действий, не давала ему понять, на правильном он пути или нет, заставляла его слишком многое угадывать и тем самым чересчур много раз возвращаться обратно, менять, исправлять. В результате соблазнения походило не на парный танец, а на театр одного актера. Это было скучно. Поэтому он бросил эту затею и всерьез попытался заняться тем, ради чего сюда приехал. Психологическим портретом преступника. Час спустя к нему пришел Эрик, сообщил то, что им на тот момент удалось выяснить об окружении Седера. Но оно было небольшим. Приятели из Филиппстада понятия не имели, кому он мог одолжить ружье. Они сказали, что сами не охотятся и о подобных вещах никогда не разговаривали. Ближайшие соседи описывали Седера как волка-одиночку, они с ним не общались, здоровались при встрече, что случалось очень редко. Эрик подошел к висящей на стене карте и показал — дом соседей находится почти в километре от дома Седера. Себастьян лишь удовлетворенно кивал. Когда он изучал более детальные сведения о Седере, ему пришлось немного пересмотреть свою точку зрения — Седер совсем не обязательно лгал, чтобы защитить кого-то близкого знакомого. Вполне возможно, что ему было важнее не помогать полиции, чем выйти на свободу. Чем больше Себастьян читал о Седере, тем более очевидным становился образ человека, ненавидящего властные структуры, классического борца с неугодными ему законами. Затем Эрик рассказал, что они заново обыскали дом Седера. От Фабиана поступила информация, ничто не указывает на пребывание убийцы в доме. Наиболее вероятно, что Седор встретился с ним снаружи. Опять-таки никакой ясности в вопросе, где находилось ружье. Мобильный оператор пришлет им распечатки телефонных разговоров, но в журнале учета разговоров после того, как Седора отпустили, у него ничего нет. Конечно, он мог стереть какой-то разговор, но тогда они узнают об этом в понедельник». Единственный, с кем он с тех пор связывался по компьютеру, была некая женщина с Украиной. Соответственно, если он задумывал шантаж, то его, похоже, убили раньше, чем он успел даже приступить к осуществлению такого плана. Себастьян поблагодарил, но сказал, что лучше бы Эрик изложил все это торг, или остальным, когда они вернутся. Он увидел, как Эрик помрачнел. «Ты ведь можешь это сделать сам?» — проговорил Эрик, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Знаешь...» Люди, принимающие сообщения и передающие их другим, — сказал Себастьян, выпрямляясь на стуле, — позлить Эрика показалось довольно забавным, поскольку он сам так откровенно продемонстрировал недовольство. Они называются секретарями, а я не из их числа. Эрик покинул комнату, не произнеся ни слова, и Себастьян вернулся к своей работе. Уже прошел час после наступления темноты, когда он услышал, как в отделение полиции вернулись остальные. Себастьян встал и вышел в коридор. Первой шла Ванья, следом Эрик, Торкель и последним Билли. Себастьяну даже не требовалось спрашивать. Их расстроенные и усталые лица сказали все. Они ее не нашли. Он не хотел становиться массовым убийцей. Но теперь им оказался, согласно Википедии. Человеком, который намеренно убивает более трех людей за раз. Человек делает то, что должно, подумал он, сидя перед компьютером. Ведь в сети обязательно написали бы, если бы они ее нашли. Он посмотрел везде. Поискал на домашних страницах всех газет. Местных, центральных и норвежских. Ничего. Последнее обновление в газете «Экспрессин» появилось более трех часов назад и гласило «Темнота останавливает поиски». Текст под заголовком не сообщал ничего нового. Краткий пересказ всех остальных статей, написанных и обновленных в течение дня. Убийство, девочка, исчезновение. Снова сказано, что полиция не опровергла сведений о том, что девочка видела убийцу. Особенно вечерние газеты обожают истории подобного типа. Сперва убита целая семья, потом найден мертвым подозреваемый, которого отпустила полиция. И как вишенка на торте. Невинный ребенок, который стал свидетелем этого ужаса и теперь пропал. В бегах. В одиночестве в огромных лесах Вербланда. Он даже видел в газете «Автонбладет» статью, где они беседовали с экспертом о том, какие самые страшные опасности подстерегают там девочку. Замерзание, жажда, переломы после падений, шок, способный привести к иррациональному поведению, и заставившая его немного посмеяться волки. Все для нагнетания напряжения вокруг поисков, предположил он. Но именно поэтому наверняка появились бы броские рубрики, если бы они ее нашли. Николь Карлстон. Как он мог ее просмотреть? Собственно, плевать. Он совершил это. Ему не пришло в голову, что у Карлстонов могут быть гости. Чего теперь расстраиваться? Что сделано, то сделано. Он свернул экран ноутбука, откинулся на спинку стула и задумался. Принялся прокручивать в голове список эксперта. Замерзание маловероятно. Все-таки уже далеко не начало апреля. Смерть от жажды тоже не слишком реалистичный сценарий. Повсюду есть озера и речки. Травмироваться в лесу, разумеется, можно. А как может сказаться на ребенке запоздалый шок, он понятия не имеет. Что такое иррациональное поведение? Что она пойдет и утопится, выскочит на дорогу перед лесовозом? Чтобы это ни было, полагаться на это он не решался. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тогда остаются волки. С начала XIX века в Швеции ни один человек, кроме той служительницы зоопарка в Кольмардене, не был убит волками. И он исходил из того, что первой она не станет. Примечание в 2012 году, в волчьем Валерии крупнейшего зоопарка Швеции, расположенного в местечке Кольмарден, была обнаружена мертвая 30-летняя служительница. Значит, она, скорее всего, выживет. Значит, ее найдут рано или поздно. То, что он не видел ее, не обязательно означает, что она его не видела. Человек делает то, что должно, даже если порой ему это не нравится. Так говорила его мать. Часто. Например, когда ей приходилось вставать в пять утра, чтобы взяться за одну из своих трех работ. Или когда они переехали к ее сестре после того, как их вышвырнул отец. Или когда она продолжала работать, несмотря на известие о раке. А еще когда усыпляла его собаку, потому что тетя считала ее опасной. Каждый раз, когда жизнь воздвигала на ее пути препятствия, Человек делает то, что должно. Жизнь несправедлива. Еще одно мудрое изречение матери, из-за которого она никогда даже не пыталась изменить их положение. Он наклонился вперед и, дернув за свисавшую над экраном маленькую цепочку, погасил настольную лампу, затем откинулся на спинку в темноте. Посмотрел в окно. Ночное небо усыпано звездами. Ночь предстоит холодная. Может, она все-таки замерзнет? Он устремил взгляд вдаль. Мысли тоже. Девочка. Если она его видела, почему не пошла в полицию? Ей 10 лет. Разве теперь малышам, как только они идут в школу, не внушают, что надо звонить по телефону 112 идти к дяде полицейскому. Так куда же она подевалась? Сознательно прячется. Пока он находился в доме, она не издала ни звука. Не подала ни малейшего признака жизни, когда он систематично уничтожал весь ее мирок. Шок или продуманное поведение? Она приходится мальчиком двоюродной сестрой. Явно часто приезжала погостить, но знает окрестности, вероятно, не слишком хорошо. Если она не захотела пойти в полицию, куда же она могла направиться? Он чувствовал, что ответ на вопрос в пределах досягаемости. Нужный фрагмент головоломки лежит перед ним, но он его не видит. Однако ответ существует. Он не сомневался в том, что найдет его. Просто надо занять голову чем-нибудь другим Так уж она у него устроена Отодвинуть проблему на задний план Помариновать ее в подкорке Не уделяя ей особенно много внимания Дать мозгу спокойно поработать Ответ он найдет И тогда ему придется снова действовать Он думал Неверно, он надеялся Надеялся что Седер станет последним. Николь Калстон не имеет к этому никакого отношения. Но человек делает то, что должно. Она должна умереть. Жизнь несправедлива. Билли отодвинул ноутбук в сторону. Сегодня вечером ему больше особенно делать нечего, Он ввел и каталогизировал полученные от Фабиана сведения, обновил компьютерную базу и распечатал то, что собирался рано утром вывесить на стену. Немного поговорил по скайпу с Мью. Она расспрашивала про расследование, он рассказал о прошедшем дне. «Какой ужас!» — произнесла она, услышав о пропавшей девочке. Билли мог только согласиться. Она поинтересовалась, когда, по его мнению, он сможет вернуться домой. Он честно ответил, что не знает». Они поговорили о том, как скучают у любят друг друга и решили опять созвониться завтра. «Завтра. Еще один день в лесу», — предположил Билли. Он не особенно любил участвовать в поисковых работах. Возможно, ему удастся завтра отпроситься у Торкеля. «Если придет вдвое больше людей от Missing People, то они наверняка справятся без него. Ведь Себастьяна же отпустили». Билли посмотрел на часы. Ложиться спать рано, переключать телевизор с канала на канал не хотелось. Он ощущал возбуждение, был взвинчен, переодеться и сегодня опять пробежать десять километров, проветрить голову. Однако он чувствовал, что в лесу получил достаточно свежего воздуха эмоциона. Наверняка скучно не только ему. Открыв дверь, она, казалось, почти удивилась его приходу. Он приподнял бутылку вина после некоторых уговоров, раздобытую в ресторане на первом этаже. «Неожиданно», — сказала она, отпив первый глоток холодного напитка. «Что именно?» «Что ты пришел с вином?» «Мне смертельно скучно», — ответил Билли, пожимая плечами. «И мы давно не тусили вдвоем». Ванья мысленно улыбнулась. Она не знала никого в возрасте Билли, кто бы употреблял так много молодежных словечек. Их разделяет всего три года, а он, кажется, во многих отношениях здорово моложе ее. У него есть аккаунты в Инстаграме, Твиттере, Тамблере, во всех соцсетях, куда она сама никогда не заходит. Не потому что что-то против них имеет, просто не видит в них смысла для себя. На кого ей подписываться и кто подпишется на нее? Если социальные сети что-нибудь хорошо показывают, так это отсутствие друзей и круга общения. «Как дела, Умю?» — спросила она, отпивая еще глоток. «Все-таки вечер пятницы». «Хорошо, она полностью поглощена свадьбой». Ваня кивнула. «Просто посидеть вот так приятно. Она не станет портить вечер, спрашивая, не слишком ли быстро они решили пожениться или делая какие-либо замечания, которые можно истолковать как «поучение». «Когда ты мне с ней познакомишь?» «Ты с ней виделась?» «Я поздоровалась с ней были управления, это не считается. Приходи как-нибудь к нам домой на ужин». Ваня кивнула. Раз такого случая не представила, за почти десять месяцев, что они вместе теперь приглашение ждать, пожалуй, едва ли стоило. Но она этого не сказала. Она допила остатки вина и смотрела на Билли, пока он доливал ей. «У тебя усталый вид». «Мне не хватает Урсулы», — признался Билли. «Мне кажется, будто я не совсем справляюсь». ваню заинтересовало, не преследует ли Билли по-прежнему их давняя ссора, когда она сказала, что профессионально стоит гораздо выше его. Едва ли. Они ведь все прояснили, восстановили добрые отношения. Правда, они были не совсем такими, как раньше, оба это знали. Снова об этом вспоминать не имело смысла. Ты работаешь потрясающе, сказала она и положила руку ему на плечо. Нам всем не хватает Урсула, но не потому, что ты не умеешь работать. Спасибо. Отозвался он слабо улыбаясь. Енифер ему тоже не хватало, но этого он не сказал. Енифер работала с Госкомиссией во время прошлого расследования, когда все думали, что Ванья уедет в США. Потом из этого ничего не вышло, и для Енифер больше не было места в группе. Они с Билли продолжали общаться. С ней Билли было легко и приятно. Она не скрывала, что ищет в профессии полицейского приключений и адреналина. В Сигтуне, где она служила, подобной работы было мало, поэтому они периодически встречались в тире. Она очень любила оружие и стреляла, не мог не признать Билли лучше него. Правда, у него, в отличие от нее, имелся опыт стрельбы по живым мишеням, по людям». Он стрелял в Эдварда Финда и Чарльза Содерквиста и застрелил обоих. Билли хотел бы сказать, что в результате стал бояться дальше применять табельное оружие, но, к сожалению, не мог. Оба раза в теле на несколько дней сохранялось некое ощущение. Приятное ощущение. Оно пугало его. Стреляя вместе с Яннифер в подвале здания в полиции на острове Кунс Кунсхольмен, он периодически ловил себя на том, что вместо черного силуэта на листе картона видит «человека» это усиливало его чувства, учащало пульс и доставляло ему да это доставляло ему наслаждение за неимением более подходящего слова этого он рассказать не мог никому ни енифер хотя ловил себя на том что рассказывает ей почти все не даже мю которая, несмотря на то, что скоро станет его женой и занимается коучингом и тренингами личностного роста, очень мало знает о его темных сторонах. И точно не ванье. Возможно, примерно год назад, когда их отношения почти напоминали отношения брата и сестры, такое и было возможно, а теперь уже нет. Что-то в тот раз сломалось, и сколько бы они не уговаривали себя, что все восстановлено, трещина осталась. Ее место в качестве доверенного лица заняла енифер «Как дела у твоего отца?» — спросил он и понял, что ему это действительно интересно. Ему пересадили новую почку, и, похоже, теперь все хорошо. «Ну, я с ним не вижусь», — честно ответила Ванья, поразившись тому, как мало они за последние месяцы разговаривали. «Ну, ты опять дружишь с Себастьяном?» «Это как посмотреть». «Окей, ну ты больше не думаешь, что он хочет испортить тебе жизнь?» Да. Билли присмотрелся к ней. Короткие ответы вызвано это нежеланием говорить об этом. В таком случае пусть попросит его прекратить. В больнице ты, казалась, довольно уверенной. Знаю, но зачем ему, собственно, этого хотеть. Чтобы удержать тебя поблизости, подумал Билли, но промолчал. Он, конечно, во многих отношениях свинья, продолжил Иванья, но я предпочла ему поверить. Окей, okay, надеюсь, только что он тебя опять не разочарует. Я тоже на это надеюсь. Они замолчали. Она была убеждена, что он думает то же самое, ведь они говорят о Себастьяне Бергмане. Угроза, что он ее опять разочарует, вполне реальна. Билли опустошил стакан и поставил его на ночной столик. Послушай, я воспользуюсь туалетом? Конечно. Билли поднялся и пошел в туалет. Вспыхнувшая люминесцентная трубка осветила ванную комнату, полностью идентичную той, что была у него в номере. Он поднял стульчак и расстегнул ширинку. Пока он мочился, его взгляд упал на маленькую стеклянную полочку под зеркалом. В одном из стаканов стояла синяя зубная щетка. Щетка Ваньи. Казалось, будто идея забрать ее родилась именно в этот момент, что удобный случай рождает вора. Но так ли это на самом деле? Разве он пришел за этим? Ваня, разумеется, удивится, будет теряться в догадках, как щетка могла исчезнуть. Но ей даже в голову не придет, что он заходил в ванную и забрал ее. С какой стати? Билли спустил воду, помыл руки и наскоро, в последний раз все обдумав, взял зубную щетку, обернул головку туалетной бумагой, сунул щетку в карман и вернулся к Ванье. Он просидел у нее еще около получаса, потом пошел к себе в номер, положил украденную щетку в конверт и сунул его в чемодан. Что дальше? Было уже довольно поздно, но усталости он по-прежнему не чувствовал. Следовало ложиться спать, но он знал, что не сможет отключиться. Он решил пойти пройтись. Взял куртку, погасил лампу и закрыл за собой дверь.